Глава двадцать вторая. «Если они все придут, нам надо семнадцать стульев». Стеббинс, позвонивший около четырех, подтвердил, что прибудут все. Взяв четыре стула из гостиной, один из прихожей, два из моей комнаты и два у Фрица, мы с Фрицем перетащили их в кабинет и расставили там. У нас зашел спор. Фриц настаивал, что нужно поставить столик с напитками, так как Вульф считает это необходимым, когда приглашает гостей. Я же решительно отказывался, причем не столько из-за того, что должно было произойти, ведь в этой комнате ни одного убийцу угощали виски с содовой или чем-либо другим. Беда была в дамах, в особенности с Хелен тро и Бланш Дюк Мне бы не хотелось, чтобы первая из них в самую ответственную минуту, когда все могло зависеть от одного слова, от тона, каким оно будет произнесено, вдруг вскочила бы и закричала «Оле-оле!» А вторая, на понимание которой о том, что можно и чего нельзя, надеяться не приходилось, «Достанься ей в руки крепкий коктейль!» Вполне была способна сделать или сказать все, что придет ей в голову. Поэтому я устоял перед уговорами фрица. Обратиться к Вульфу он не мог, так как Вульф был недоступен. Он сидел здесь же, за своим письменным столом, но для нас его не было. Через пять минут после ухода Кремера Вульф откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и принялся то выпячивать губы, то втягивать их. Это означало, что он трудится изо всех сил. Так он и просидел до ланча, поел всего за полчаса вместо обычного часа, вернулся в кабинет и снова принялся думать. В четыре. как было принято. Он удалился в оранжерею, но когда я поднялся туда по какому-то делу, то застал его не в самой оранжерее а в питомнике, где он, стоя в углу, хмуро разглядывал гибрид кахлеоды, хотя растение было в приотличном состоянии, и даже не заметил, что я прошел мимо. Через некоторое время он позвонил мне и велел прислать к нему соло, как только тот появится. Поэтому на их беседе я не присутствовал, не получил я никаких указаний на вечер. Если он задумал играть в кошки-мышки, по-видимому, сам будет прятаться и сам искать. Правда, сразу после ланча Вульф заговорил со мной. Велел принести ему письмо Фелпса вместе с бумагами Дайкса и конверт, в котором они прибыли. Я принес, и он, проглядев их через лупу, оставил у себя. Я тоже предпринял один шаг по собственному разумению. Уэллман все еще был в Нью-Йорке. Я позвонил ему и пригласил присутствовать, потому что считал я, кто а уж он оплатил право на вход. Миссис Абрамс я не позвонил, так как знал, что для нее исход событий не будет иметь значения. Перед обедом я предпринял еще один шаг. Поскольку Вульф так и сидел за столом, глядя в никуда и сжимая указательным и большим пальцем губы, я понял, что он не в настроении занимать гостя, а потому сказал фрицу, что мы с Солом поедим вместе с ним на кухне. Затем вернулся в кабинет и доложил об этом Вульфу. Он поднял глаза, глядя так, будто меня там не было, и спустил тихое мычание и пробормотал. — Хорошо, только от этого вряд ли будет толк. — Могу я быть чем-нибудь полезным? — спросил я. — Да, если замолчишь. С тех пор, как Крэмер ушел семь часов назад, я произнес в присутствии Вульфа не больше двадцати слов. Десять минут десятого все были в сборе. Но Вульф все еще не выходил из столовой, и дверь туда была закрыта. Оставив входную дверь и прихожую на попечение сола. Я пошел в кабинет, где принялся рассаживать наших гостей. Красное кожаное кресло предназначалось для Крэмера. А адвокатов, в том числе и Омэлли, я усадил в первом ряду. Уэллман пристроился в углу рядом с глобусом. Сержант Перли Стеббинс сел у стены за спиной Крэмера. Для Соло Пензера я поставил стул в торце моего стола, У меня было намерение усадить 10 женщин позади их начальства, и стулья я поставил именно так. Но у них, по крайней мере у некоторых, оказалось на этот счет собственное мнение. Пока я с полминуты простоял спиной к ним, разговаривая с Крэмером, четыре уже уселись на диван. Со своего места у себя за столом, чтобы их видеть, мне нужно было либо повернуться вместе с креслом, либо повернуть голову на девяносто градусов. Но я решил оставить их в покое. Если Вульф захочет, чтобы все сидели поближе, он может сам сказать. В двенадцать минут десятого я послал Соло сказать Вульфу, что все на месте, и еще через минуту в дверях появился Вульф. Он прошел прямо к своему столу, ни с кем, в том числе и с Крэмером, не здороваясь. Шепот и бормотания стихли. Вульф неспеша уселся, медленно обвел всех взглядом слева направо и обратно, затем метнул взгляд влево. — Мистер Крэмер, хотите что-нибудь сказать? Крэмер откашлялся. — Нет. Они понимают, что это неофициальная встреча, и я присутствую здесь в качестве наблюдателя. «Вы велели нам прийти», — зло заметил Луис Кастин. «Я пригласил вас. Выход отсюда вам известен». «Можно сделать заявление?» — спросил Омелли. «О чем?» «Я хочу поздравить мистера Вульфа и поблагодарить его. Он нашел ответ, который я пытался найти целый год и не сумел». «Мы все у него в долгу и обязаны об этом сказать». «Ни в коем случае!» — яростно заморгал Брикс. «Я тоже хочу сделать заявление. Я считаю, что действия Вульфа дают основания для судебного иска. Я заявляю об этом после длительного размышления и пришел сюда лишь потому, что убежден молчать!» — рявкнул Вульф. «Они в изумлении посмотрели на него». Он, в свою очередь, поворачивая голову, оглядел их. «Я не намерен, — холодно начал он, — позволить вам превратить нашу встречу в базар. Мы имеем дело со смертью и с убийцей. Я занимаюсь этим занятием, зарабатывая себе на жизнь, но при этом не забываю о чувстве собственного достоинства» и взятых на себя обязательствах. Я верю и надеюсь, что в течение ближайших двух-трех часов мы, собравшись здесь все вместе, узнаем правду о гибели четырех человек и одновременно начнем подготовку к смерти одного из вас. Вот для чего мы собрались. «Один я этого сделать не могу». «Но направлять наш разговор буду я!» Он крепко зажмурил глаза, потом снова их открыл. «Вы все знали мистера Коригана, умершего в пятницу вечером. Вам известно про письмо, которое якобы написано им, и в котором он сознается в доносе на своего бывшего компаньона» и убийстве троих человек. Вульф открыл ящик стола и вынул оттуда листки бумаги. Вот копия его письма. Затея с письмом была весьма хитроумно задумана и блестяще выполнена, но для меня это не помеха. В письме есть один роковой просчет. Тот, кто его сочинил, не мог не упомянуть об этом поскольку подробности данного эпизода известны другим а сам эпизод является основой всей истории когда кориган вы берете под сомнение тот факт что письмо написано кориганом спросил кастин да они зашевелились зашептались вульф не обращая на них внимания, после паузы продолжил. «Когда Кориган был в Калифорнии, за каждым его шагом следили и докладывали мне, поэтому то же самое должно быть отражено в его письме. Вот тут-то и прослеживается роковой просчет». Судя по письму, Ориган знал содержание рукописи, написанной Леонардом Дайксом, ведь он дважды прочитал ее. Но в Лос-Анджелесе все его усилия были направлены на одно — взглянуть на рукопись. Иначе чем объяснить тот факт, что, уехав из дома миссис Поттер, где с ней был и Финч, он кинулся в номер Финча, чтобы найти там рукопись. Если бы он знал содержание рукописи, зачем ему так настойчиво ее разыскивать? Какой ему толк ее найти? Вы скажете, чтобы ее уничтожить, но и это бессмысленно, поскольку ее уже прочел Финч. Судя по письму, он убил двух женщин только по той причине, что они читали рукопись. Если бы он обнаружил и уничтожил экземпляр, который якобы был у Финча, Финч не только был бы на чеку, но и стал бы его преследовать. Нет, покачал головой Вулф. Цель Коригана совершенно очевидно состояла в том, чтобы посмотреть рукопись. Он хотел знать, что там написано. Мистер Гудвин был в Калифорнии, видел и слушал его. — Арчи, ты согласен? — Да, — кивнул я. — Значит, кориган ни разу не видел рукопись и, конечно, не читал ее, а его признание — ложь. И письмо это только подтверждает. Постучал по страницам Вульф. Здесь говорится, что все экземпляры рукописи уничтожены, сказал ему Дайкс, что рукописи больше не существует, и Кориган этому поверил. И должно быть, поверил до конца, ибо иначе он вряд ли решился бы на убийство двух женщин. Когда пришло письмо от миссис Поттер, в котором она сообщала о появлении литературного агента с экземпляром рукописи в руках. Он должен был бы заподозрить ловушку и действовать совершенно по-другому. «Что скажете?» — Вульф повернул руку ладонью вверх. «Я бы тоже должен был понять это сегодня утром», — прохрипел Крэмер. «Значит, вы не верите ни единому слову из его признания?» — спросил Фелпс. «Вы утверждаете, что кориган на меня не доносил?» — удивился Омелли. «Отвечаю вам обоим. Нет. Но признание, в котором содержится явно ложный и вместе с тем столь значительный факт, утрачивает всякое основание считаться достоверным как в отношении его содержания, так и в отношении его авторства. Письму можно доверять только в той его части, которая перепроверена полицией. Например, мистер Крэмер установил, что анонимное письмо в суд было действительно напечатано на машинке в клубе путешественников что Кориган имел доступ к этой машинке и пользовался ею, в то время как все прочие этой возможности не имели. Поэтому я полагаю, эту часть его признания, а также рассказ о поездке в Калифорнию, достоверными. Но все остальное, во всяком случае то, что он является автором письма, подлежит сомнению. Это письмо написано не Корриганом. «Почему вы так решили?» Подали голос две женщины. «Если кориган не знал содержание рукописи, а он не знал, зачем ему было убивать людей? Причина непонятна. Если же он никого не убивал, зачем ему в этом признаваться? Нет, письма... Он не писал. «Он покончил с собой?» Вдруг выпалила миссис Адамс. Она постарела на десять лет, хотя и на самом деле была уже отнюдь не первой молодости. «Не думаю. Если бы покончил, значит, мне звонил он, предложив услышать выстрел и сказав, что отправил мне письмо, имея в виду вот это самое». «Подождите!» — встрепенулся Крэмер. «Он сказал, что послал вам письмо?» «Да. Я умышленно опустил этот факт из своего донесения вам, потому что не хотел, чтобы мою почту перехватывали. Он так сказал. Мистер Гудвин слышал его слова. «Арчи?» «Да, сэр». А поскольку он этого письма не писал, то вряд ли мог сказать, что отправил его. Нет, мадам, он себя не убивал. Можем теперь поговорить об этом, если, конечно, ни у кого из вас нет желания оспорить мое утверждение, что Кориган не писал этого признания. Желания ни у кого не было. Для этого требуется новый персонаж вульф снова оглядел их назовем его x тут нам предстоит во многом разобраться чтобы понять что он сделал и что мог сделать нет сомнения что вчера он провел несколько часов от полудня до десяти вечера в квартире коригана сочиняя и печатая это письмо разумеется там был и кориган Ему нанесли удар по голове, и он либо потерял сознание, либо его связали и засунули ему в рот кляп. Скорее всего, он был в сознании, поскольку знал что-то про Икса, как знаю и я. Этот x печатая письмо, которое, наверное, сочинил заранее, которое предстояло лишь перепечатать, читал его Коригану вслух. На Иксе были перчатки. И когда он покончил с письмом, то прижал к страницам, к конверту и, разумеется, к марке пальцы Коригана. Не знаю, действовал он по наитию или строго по плану? По-моему, по плану. Ведь Икс — большой любитель алиби. И нам, наверное, предстоит убедиться, что у него было наготове и алиби на вчерашний вечер с половины десятого до половины одиннадцатого. Во всяком случае в десять часов он включил радио, если не сделал этого раньше. Снова нанес Корригану удар по голове в то же место, куда и прежде, чем-то твердым и тяжелым, способным оглушить, но не убить. Положил его на пол возле телефона и набрал мой номер. Разговаривая со мной, он постарался, произнося слова хриплым и взволнованным голосом, сделать так, чтобы я не мог узнать его. Прижал дуло револьвера, принадлежавшего Корригану, к его виску и в нужный момент спустил курок а потом бросил револьвер и телефон на пол. Вероятно, он и сам грохнулся на пол. Пришлось, ничего не поделаешь. Если и поступил так, то ненадолго. Как я сказал, на его руках были перчатки. Взяв мертвого Корригана за руку, он вложил в нее револьвер и сжал ее, потом положил оружие на пол, и ушел секунд через двадцать после выстрела. Я даже не поинтересовался, закрыл ли он дверь снаружи с помощью ключа. Если да, то у Икса было достаточно времени раздобыть этот ключ. Он опустил адресованное мне письмо с признанием в ближайший почтовый ящик. «На этом я его покидаю». Мы услышим о его очередном шаге, когда нам придется иметь дело с алиби. А пока можете задавать вопросы. Вульф снова оглядел собравшихся. Три адвоката заговорили одновременно, но их заглушил Крэмер. — Какие у вас есть доказательства? — Никаких. — В таком случае, что нам это дает? — Это проясняет ситуацию, исключая предположение о том, что Кориган признался в убийстве, а затем покончил с собой. Я доказал, что первое — это ложь, а второе — весьма уязвимо. Убедить вас в том, что это не самоубийство, оказалось нетрудно. Куда труднее доказать, что это было убийство и назвать убийцу. — Разрешите продолжать? — Да, если у вас есть кое-что более существенное, нежели догадки. — У меня вопрос, — стрел Кастин. — Все это прием, чтобы обвинить в убийстве кого-либо из здесь присутствующих? — Да. — Тогда я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз. — Нет, черт побери, — взорвался Вульф. Стараясь успокоиться, он закрыл глаза и повел головой из стороны в сторону, затем сухо сказал Кастину. — Значит, после того, как я прояснил ситуацию, вы начали кое-что понимать и хотите мне подсказать? — Я не нуждаюсь в подсказках, мистер Кастин. Взгляд его снова обижал присутствующих. «Прежде чем перейти к частностям, позвольте еще одно замечание. При первом же чтении письма...» Он постучал по странице. «Я заметил ошибку, подсказавшую мне, что писал его не Корриган. Поведение Коригана в Лос-Анджелесе явно доказывало, что он никогда не видел рукописи. Однако...» оно могло быть написано вами мистер кастин или вами мистер фелпс или наконец вами мистер брикс его мог написать не кориган, а любой из вас, кто совершил поступки, которые в этом письме приписываются коригану. Вот почему прежде всего следовало узнать не имел ли кто из вас Доступа к пишущей машинке в клубе путешественников. Выяснив, что нет, и что, следовательно, никто из вас не доносил на Омелли, я пришел к выводу, если кто-либо и совершил три убийства, то причина этому должно быть нечто другое, а не желание скрыть донос на вашего бывшего партнера. «Ближе к делу!» прорычал кремер Вульф не обратил на него никакого внимания. Он посмотрел куда-то поверх голов адвокатов и вдруг спросил. «Кто из вас, дамы, мисс Дондеро?» Я вывернул шею. сию сидела в числе четырех на диване. «Я?» Удивленно уставилась она на Вульфа. Лицо у нее порозовело, она сделалась хорошенькой, как на картинке. «Вы секретарь мистера фелпса «Да». «В позапрошлую субботу, девять дней назад, мистер фелпс продиктовал вам адресованное мне короткое письмо, которое должен был доставить курьер. К нему прилагались взятые из архива бумаги, написанные Леонардом Дайксом, в том числе и заявление об уходе с работы, которое он написал еще в июле. Вы помните это событие? Да, конечно. Мне известно, что полиция недавно расспрашивала вас об этом. Вам показали заявление Дайкса и обратили ваше внимание на пометку «ПС». «Сто сорок пять три, сделанную карандашом на уголке страницы, почерком, напоминающим почерк коригана Однако вы решительно заявили, что утром в субботу, когда письмо было отправлено мне, никакой пометки не было. Правильно?» «Да», — твердо отозвалась Ю. «Вы уверены?» что когда убирали заявление вместе с другими материалами в конверт, пометки на нем не было? — Да. — Вы человек, уверенный в себе, не так ли, мисс Дондера? — Как сказать? — Я знаю то, что видела и что не видела. — Сформулировано как нельзя лучше. Вольф говорил отрывисто, но без неприязни. Немногие из нас сумеют так сформулировать свою убежденность и отстаивать ее. На скольких машинках вы печатали в то утро? — Я не понимаю, о чем вы говорите. Я всегда работаю на одной и той же машинке, на своей. — Мистер фелпс продиктовал письмо ко мне, и вы перепечатали его на своей машинке, правильно? — Да. «Вы убеждены в этом?» «Абсолютно убеждена». «Существует ли вероятность того, что по какой-то причине, неважно какой, вы, печатая адрес на конверте, сели за другую машинку?» «Ни в коем случае. Я сидела у себя, за столом, и напечатала адрес на конверте сразу же вслед за письмом. Я всегда так делаю». «Тогда перед нами встает проблема». Вульф выдвинул ящик своего письменного стола и вынул оттуда листок бумаги и конверт, стараясь обращаться с ним, деликатно и держа его за уголок. «Вот это письмо и этот конверт!» «Мы с мистером Гудвином готовы подтвердить их получение. Невооруженным взглядом видна разница». В том, что текст на них напечатан на разных машинках. Кроме того, я разглядывал текст через лупу. — Я не могу этому поверить! — воскликнула Сью. — Подойдите сюда и убедитесь. — Нет, пожалуйста, только мисс Дондеро! конверт трогать нельзя! Я освободил ей дорогу. Она подошла к столу и наклонилась чтобы рассмотреть получше». «Это другой конверт», — выпрямилась она. «И печатала не я. Я обычно пишу слово «курьером» с заглавной буквы и подчеркиваю его. А здесь оно все напечатано заглавными буквами и не подчеркнуто. Где вы это взяли?» «Пожалуйста, мисс дондора займите свое место». Вульф положил письмо и конверт обратно в ящик, подождал, пока Сью не сядет на место, и, когда она повернулась к нему лицом, сказал, «Благодарю вас за то, что вы, не сомневаясь, помогли мне». «Но уверены ли вы, что положили письмо и другие бумаги в тот конверт, на котором напечатали мой адрес?» «Да». «И заклеили его». — Да. — И оставили у себя на столе или в корзинке? — Нет, не оставила. Его должен был унести курьер, поэтому я послала за курьером, а сама прошла в приемную, положила письмо на стол Бланш и попросила ее отдать курьеру, как только он придет. — А кто такая Бланш? — Она работает у нас в приемной, мисс дюк Вульф перевел взгляд. — Кто из вас... «Мисс Дьюк!» Бланш подняла руку вверх. «Я?» и «Я понимаю, в чем дело. Я неплохо соображаю. Вы хотите спросить у меня, не переложила ли я письмо в другой конверт?» «Нет, не переложила. И я не знаю, кто это сделал. Но заходил мистер О'Мелли и, сказав, что о чем-то забыли упомянуть, ушел, забрав конверт с собой» мистер омэлли да он принес письмо обратно да как скоро сколько времени он отсутствовал не знаю минуты три четыре во всяком случае он принес письмо обратно и когда пришел курьер я отдала письмо ему вы не обратили внимания оно было в том же конверте о господи конечно не обратила — Это очень важный момент, мисс Дьюк. Готовы ли вы засвидетельствовать, что мистер О'Мелли взял у вас со стола письмо, унес его и вскоре принес, либо в том же конверте, либо в похожем на предыдущий? — Что значит «готово»? Я свидетельствую! Взгляд Вульфа. Оторвавшись от нее, метнулся вправо, а потом назад по-прежнему над головой адвокатов. «По-видимому, нам удается решить нашу проблему», — заметил он. «Нужна еще одна деталь. Теперь стало ясно, что мистер О'Мелли напечатал мой адрес на другом конверте и переложил туда весь материал. Если это так...» то вполне возможно, что кто-нибудь из вас, дамы, видел, как он это делал. Хотя я, к сожалению, не знаю, как у вас в офисе размещены машинки. Что скажете? В субботу утром, девять дней назад, никому из вас не довелось видеть, как мистер О'Мелли печатал адрес на конверте. Все молчали, не сводя с Вульфа глаз. — Насколько я понимаю, — кивнул Вульф, — он должен был воспользоваться машинкой, которая вам не видна. Следует также расспросить тех сотрудников, которые сейчас здесь отсутствуют. Может, кто-нибудь из них видел его? Но мне хотелось бы убедиться, что вы все понимаете ситуацию. Этот конверт — веская улика. Если мистер О'Мелли держал его в руках и печатал на нем адрес, на конверте, по всей вероятности, остались отпечатки его пальцев. Я не думаю, что в то утро в офисе он был в перчатках. Кроме того, довольно легко будет определить, на какой машинке он печатал, если таковой. «Окажется машинка, стоящая на столе одной из вас, дамы, и вы были на месте в то утро, а мистер О'Мелли решит отрицать, что он ею пользовался. Вы можете оказаться в весьма затруднительном положении. Полиция, возможно, заинтересуется». «Это моя машинка», — мрачно — пробормотал кто-то, причем так тихо, что я едва расслышал сказанное. — И кем бы вы думали? — Красавицей Элинор. — Ага. Разрешите узнать ваше имя? — Элинор Грубер, — неохотно произнесла она. — Пожалуйста, мисс Грубер, поведайте нам об этом. — Я? — рылась в шкафу с архивами, когда он спросил, можно ли... «Мистер омэлли «Да». Он спросил, можно ли воспользоваться моей машинкой. И я сказала «да». Вот и все. «Печатал ли он адрес на конверте?» «Не знаю. Я рылась в архивах стой к нему спиной. Я сказала, что это моя машинка, а мне, наверное, следовало сказать, что это возможно была моя машинка». У вас в столе лежали чистые конверты? Конечно, в верхнем ящике. Сколько времени он провел за машинкой? Не знаю, очень недолго. Минуту-другую? Я сказала, очень недолго. Я не смотрела на часы. Но достаточно для того, чтобы напечатать адрес? Конечно, на это требуется несколько секунд. Вы видели у него в руках конверт? «Нет, я же не смотрела, я была занята». «Спасибо, мисс Грубер. Извините, что пришлось помочь вам напрячь память, но рад, что она вас все-таки не подвела». Вульф уставился на Конроя О'Мелли. «Мистер О'Мелли, придется вам заговорить». Я не буду формулировать утомительный с подробностями вопрос, а просто хочу спросить, действительно ли в ту субботу утром вы совершили то, о чем свидетельствуют эти дамы? О Мелли стал совсем другим. Горькая складка у рта исчезла, и щеки больше не висели. Он выглядел на десять лет моложе, а глаза горели почти так, как горят во тьме, если на них попадет луч фонаря, и в голосе появились резкие нотки. — Я предпочитаю послушать вас, пока вы не выговоритесь. — Отлично. Я еще не закончил. Вам понятно, что я обвиняю вас в убийстве? — Да. — Да. «Можете продолжать!» Перли Стеббинс встал, обошел Крэмера и Брикса, поставил свободный стул сзади и чуть справа от Омелли и сел. Омелли даже не взглянул на него. «Совершенно очевидно!» — продолжил Вульф. «Тот факт, что Омелли взял это письмо с целью сделать на нем пометку — подделав почерк Корригана, прежде чем оно придет ко мне, еще не свидетельствует о том, что он убийца. К тому времени вы все уже слышали название романа Берда Арчера «Не надейтесь». И любой из вас мог знать или узнать, что эти слова взяты из третьей страфы 145-го псалма. Зато письмо... «Доказывает, что Омелли хотел преподнести мне доказательство того, что кто-то в вашем офисе имеет отношение к рукописи, а, следовательно, к убийствам и этот кто-то Корриган». кориган. Я... «Почему Корриган?» — спросил Кастин. «Это я и собираюсь вам объяснить. Я намерен сказать вам то...» Чего не могу доказать, как в случае с Иксом. Он все еще Икс, только теперь я называю его Омелли. Самое странное в письме признание — это то, что почти каждая в нем подробность соответствует истине и отличается крайней точностью. Человек, который его писал, действительно нашел рукопись у Дайкса столе и прочёл её. Содержание рукописи именно такое, каким он его описывает. Он побывал у Дайкса дома и побеседовал с ним, а потом убил Дайкса именно по причине указанной в письме, то есть из страха перед тем, что может случиться из-за того, что ему известно о содержании рукописи, по этой же причине. Он убил мисс Уэлман и мисс Абрамс. «Признание» написал Омелли. Он... «Вы сошли с ума!» — выпалил Кастин. «В рукописи было написано, что Кориган донес на Омелли, правильно?» «Да». «И Омелли узнал об этом, найдя и прочитав рукопись?» «Да» значит он убил трех человек только для того чтобы никто не узнал что на него донес Кориган Господи боже нет он убил троих только для того, чтобы ему было легко убить четверт И вульф опять перешел к своему повествованию когда он узнал, что его карьеру разрушил Кориган По сути, уничтожив его, он принял решение убить коригана Но как бы ловко он этого не сделал, от Дайкса неминуемо исходила опасность. Дайкс знал, что о Мелли известно о доносе коригана Если бы кориган вдруг умер насильственной смертью, каким бы путем это ни случилось, Дайкс Мог бы заговорить, поэтому сначала предстояло погибнуть Дайксу, и он погиб. Затем Джоан Уэллман. Исходила ли от нее угроза? У Мелли должен был это выяснить, и они встретились. Возможно, он и не собирался причинить ей вред, о чем свидетельствуется в письме. Но когда она заговорила о схожести содержания романа, с действительным событием и даже почти запомнила его имя этого как говорится в письме было достаточно через пять часов она была мертва в конце комнаты заскрипел стул джон Р. уэлман встал и двинулся вперед присутствующие не сводили с него глаз вульф замолчал но уэлман на цыпочках прошел вдоль стены и, обогнув угол, очутился возле того стула, который покинул Перли Стеббинс. Таким образом, Уэллману стали видны лица всех адвокатов. — Извините, — произнес он, обращаясь, по-видимому, ко всем, и опустился на стул. Женщины зашептались, кремер бросил взгляд на уэлмана по-видимому, решил, что мстить он в данную минуту не собирается, и опять посмотрел на Вульфа. «Остался один человек», — возобновил свой рассказ Вульф, — «от кого могла исходить угроза?» «Рэйчел Абрамс». Дайкс, вероятно, рассказал о ней о Мелли, а если и нет, все равно тот, обыскивая квартиру Дайкса, нашел расписки, которая она дала бэрду арчеру я прочту несколько строк из признания он перелистнул страницы нашел нужное место и прочел я не имел права позволить себе испытывать отвращение к мысли о расправе с джоан уэлмана во всяком случае такого, чтобы удержать себя от дальнейших действий, ведь если считать ее гибель морально неприемлемой, то как оправдать убийство Дайкса? После смерти Джоан Уэллман я перестал сомневаться. Теперь при наличии достаточного мотива я был способен на убийство любого числа людей, не испытывая при этом ни малейшего угрызения совести. Поэтому, замышляя расправу с Рэйчел Абрамс, я раздумывал только о том, насколько в этом есть необходимость и можно ли ее осуществить, не подвергаясь излишнему риску. Необходимость есть, решил я. Вульф поднял взгляд. «Это весьма примечательный документ. Перед нами человек, который откровенно высказывается, возможно, даже отводит душу, спокойно излагая стадии своего превращения в хладнокровного убийцу, но избегая упоминания о возможном наказании и приписывая действия и ответственность за них другому человеку». Это искусный и ловкий прием, и с его помощью вполне можно было бы одержать победу, если бы мистер Уэлман не воспользовался моими услугами и не проявил настойчивости, невзирая на большие расходы и не раз обманутые надежды. Но я несколько опережаю события. Это признание, как оно есть». Не подлежит сомнению, но в нем имеется пробел. К тому дню, когда он отправился на расправу с Рэйчел Абрамс, то есть 26 февраля или ровно две недели назад, она вряд ли представляла для него большую опасность. Он знал... «Вы продолжаете говорить об Омелле?» перебил его Кастин. «Да». — В таком случае вы ошибаетесь. Равно две недели назад Омелли был в Атланте. — Я к этому вернусь, — кивнул Вульф. — К тому дню он уже знал, что я веду расследование и заинтересовался Бейердом, Арчером и рукописью, а значит, могу разыскать Рэйчел Абрамс. Прежде всего, следовало покончить с ней, что он и сделал, учинив расправу за какие-то две минуты до появления у нее в офисе мистера Гудвина. Вот и все. Подготовительная работа была завершена. Теперь он был готов взяться за выполнение своей истинной задачи — убийство Орегона. Отказаться от нее было немыслимым, но обстановка осложнилась. Желая выяснить что мне известно, он позвонил коригану и предложил, чтобы вы все вместе явились сюда и вызвались ответить на мои вопросы. Вы пришли скорее всего моя просьба показать мне заявление дайкса об уходе из фирмы навела его на мысль взвалить вину за все на коригана. Но это не столь важно. Во всяком случае, в качестве первого шага он решил сделать эту пометку, подделав почерк Коригана на заявлении до того, как его перешлют мне. Вульф замолчал и взглянул на Уэллмана. Но наш клиент не сводил глаз с Омелли и, по-видимому, не собирался предпринимать каких-либо действий. «Когда полиция принялась расспрашивать про пометку, — продолжал Вульф, — о Мелли, разумеется, присоединился к общему хору о том, что вы понятий не имеете об этой пометке, и вместе с вами заявил, что надпись должно быть сделано мной. Затем пришло письмо от миссис Поттер. Естественно, это было ему только на руку. Он-то знал, что это уловка, предпринятая либо мной, либо мистером Крэмером, так как был уверен, что все экземпляры рукописи уничтожены. Я не знаю, о чем вы говорили у себя на совещании в тот день, но готов держать пари, что он ловко уговорил вас послать в Калифорнию Корригана. Результат превзошел все его ожидания. Когда Кориган вернулся, «Вы все снова пришли ко мне, и Омели еще раз убедился, что я лишь играю ему на руку, отказавшись сказать что-либо, кроме того, что я почти готов к действиям». А это была уже угроза, зловещая и неотвратимая, над кем бы она ни нависла. Можно было предположить, что Кориган, если он и вправду преступник, предпочтет убить себя, выбрав для смерти именно эту минуту. О, мэлли действовал быстро и безжалостно. Прошло всего десять часов после того, как он побывал здесь вместе с вами, а он уже набрал мой номер и дал мне услышать выстрел, от которого погиб Ореган. «Вы это предвидели?» — спросил Кастин. — Разумеется, нет. Когда вы ушли, я добавил всего одно предположение к моей скудной коллекции. Корриган никогда не видел рукописи и не знает ее содержания. Что касается всех остальных, то я пребывал в полном неведении. Я по-прежнему пытался заставить вас действовать и, следует признать, преуспел. «Вы готовы высказаться, мистер О'Мелли?» «Нет, я предпочитаю слушать». «Как угодно. Я почти закончил». Вульф посмотрел на Кастина. «Вы сказали, что О'Мелли был в Атланте в день убийства Рэйчел Абрамс. У вас есть доказательства...» Или вы просто считаете, что ему следовало там быть? Он был там по делам нашей конторы. Я знаю. По правде говоря, джентльмены, должен признаться, все эти дни, исключая два последних, я присматривал за вами. Когда вы впервые пришли сюда... Омэлли сумел вернуть фразу о том, что вернулся в Нью-Йорк только утром а целую неделю пробыл в Джорджии. Я не приминул это отметить. Вы, наверное, не знакомы с Солом Пензером? С Солом Пензером? Нет. Вот мистер Пензер. Он сидит в торце стола мистера Гудвина. Если он когда-нибудь захочет что-либо узнать про вас, лучше просто ему сказать, впрочем... — Вы еще и сейчас не опоздали. Четыре дня назад я попросил его выяснить, где был Омелли в течение той недели, о которой идет речь. И он это сделал. — Расскажите им, Сол, что вы узнали? Сол раскрыл рот, но не успел произнести ни слова, как подключился Крэмер. — Подождите, Пензер! — приказал он и спросил у Вульфа. «Именно это вам было сказано по телефону сегодня утром?» «Да?» «И вы хотите преподнести это Омелле на блюдечке?» «Нет, вы этого не сделаете!» «Либо я буду продолжать, либо вы...» Пожал плечами Вульф. «Сегодня утром вы сказали, что оставляете за собой право распоряжаться. И я ответил нет. Теперь...» Предоставляю вам это право. Берите его, если хотите. — а Хочу! — вскочил Крэмер. — Мне нужно вон то письмо и конверт к нему. Мне нужен пензер и письменные показания от трех женщин. Мистеру Мелли, вы отправляетесь в сопровождении сержанта Стеббинса на допрос. — На каком основании? — спокойно спросил Мелли. — На допрос, — сказал я, — а если вам требуется основание, вы его получите. — Я хочу, чтобы при этом присутствовал мой адвокат. — Можно позвонить ему из офиса окружного прокурора. — К счастью, мне незачем ему звонить, он здесь. Умели повернул голову. «Луис — Луис! Кастин встретился с ним взглядом. — Нет. Не колеблясь ни секунды, твердо отозвался он. «Я выхожу из игры, Кон! Я этого сделать не могу!» Омелли дрогнул, но устоял. Он не предпринял попытки уговорить Кастина, то он, каким были произнесены эти слова, говорил сам за себя. Он повернулся к Крэмеру, но перед ним предстал поднявшийся со стула Джон р уэлман «Я — отец Джоану Элман, мистер Омелли. Я не все понял из того, что говорил мистер Вульф, но мне бы хотелось кое в чем убедиться. Мне бы хотелось убедиться, готовы ли вы пожать мне руку?» Он протянул руку. «Готовы или нет?» В нависшей тишине приглушенно ахнула одна из женщин. Омелли почти собрался с силами, во всяком случае попытался. Глядя Уэллману в глаза, он начал было поднимать руку, но шейные мышцы сдали, голова упала, и он обеими руками закрыл лицо. — Видать, не готовы, — сказал уэлман и зашагал к двери.